Продавшие и предавшие. Вооруженную борьбу с оккупантами вели иностранные рабочие. 21 августа 1941 года в Париже на станции метро был застрелен первый немецкий офицер. Вольфу Вайсброту было 17 лет, когда летом 1942 года его родители французские полицейские затолкали в грузовик. Вольф поздно возвращался домой, и это его спасло, Родители отправили в концлагерь. Он остался один. Несколько недель он бродил по Парижу. Он ничего не боялся. В 11 часов утра подошел к немецкому взводу, который горделиво маршировал по центру Парижа, и бросил самодельную бомбу под ноги солдатам. 16 немцев были убиты. Роберт Вихитц, сын шахтера, перебравшегося во Францию из Польши, убивал французов-коллаборационистов. Он ездил по пореженной велосипеде, переодевшись почтальоном, чтобы не привлекать внимания. Когда его все-таки арестовали, следователи записали своего врага евреем. Роберт был поляком с примесью немецкой крови, но он не стал спорить с немцами. Мориса Фингерцвайга в отряде сопротивления называли немым. Он мало говорил и двигался почти бесшумно. В июле 1943 года перед воротами Версаля он, проезжая на велосипеде мимо немецкого взвода, бросил в немцев бомбу. Когда бомба взорвалась, он соскочил с велосипеда, прислонил его к Платану и перестрелял оставшихся в живых немцев, которые бесцельно полили во все стороны. Челестино Альфонсо служил лейтенантом в республиканской армии в Испании. Его отличало фантастическое хладнокровие. В июле 1943 года Он подошел к стоявшему на улице автобусу, в котором расположились немецкие военные моряки, открыл заднюю дверь, вошел в автобус и бросил гранату в проход между сиденьями, затем выпрыгнул из автобуса и плотно закрыл за собой дверцу. Взрыв был такой силы, что разлетелись стекла в окнах, расположенной неподалеку церкви. Спартака Фонтанот родился в Италии под Триестом, где его отец в одиночку боролся с фашистами семье пришлось бежать из фашистской Италии во Францию. В июне 1943 года Спартако застрелил немецкого генерала Апта прямо перед немецкой штаб-квартирой. Спартако, держа пистолет обеими руками, подошел к генералу так близко, что кровь немца его обрызгала. Через два дня он бросил бомбу в парижский центр итальянских фашистов. Восемь поклонников Муссолини были убиты, 27 ранены. Его схватили. Перед смертью Спартака написал матери «Я вступил в ряды освободительной армии и умираю, когда победа уже рядом. Такова моя судьба. Меня расстреляют вместе с моими товарищами. Я надену папину рубашку, чтобы не мерзнуть». Иностранных партизан разделили на четыре отряда по этническому признаку. Венгры и румыны, польские евреи, итальянцы, испанцы и армяне. Командир отрядов пытались установить строгую дисциплину. Партизанам запрещалось заниматься торговлей на черном рынке, брать на задание личные документы и носить оружие вне боевых операций. Им даже платили какие-то деньги, но прокормить семью на них было невозможно, поэтому все жили с черного рынка и всегда ходили с оружием. Летом 1943 года немцы схватили 150 евреев-бойцов сопротивления. Из оставшихся на воле сформировали две боевые группы. Одна отвечала за диверсии на транспорте, пускала под откос поезда. Вторая занималась нападениями на немцев и ликвидацией предателей. Командирами групп стали армянин Миссак Манусян и польский еврей Марсель Райман. Райман не любил дисциплины и ничего не боялся. Во время облавы на евреев в июле 42 забрали его родителей. После этого, потеряв всякую осторожность, он бродил по Парижу с револьвером в кармане, выслеживая немцев. В одиночку он застрелил пять немецких офицеров. Месак Манусян родился в Турции в крестьянской семье и был младшим из четырех детей. Его отец погиб в стычке с турецкой армией. Его мать умерла от голода, когда ему было всего семь лет. Этот страшный день он запомнил навсегда. Выносит гроб с телом его матери. Женщины плачут у ее могилы. Вдруг что-то происходит. Пыль клубится столбом. Это прискакали турки. Они стреляют в толпу, окружают похоронную процессию, в руках у них ружья с примкнутыми штыками. Курская семья спасла сирот от турецкой резни. Они попали в Сирию, где их поместили в сиротский приют. В 1925 году они с братом отправились к дальнему родственнику во Францию. В Париже Манусян вступил в коммунистическую партию. Партийная работа не мешала ему писать стихи. Представителю партийного руководства Манусян признался, «Я вообще не способен стрелять в кого бы то ни было, даже в немца. Ставьте меня куда хотите, но убивать я не могу». Партийный руководитель посмотрел на него снисходительно. «Откуда ты знаешь, что не можешь убивать, если бы ты только знал, как это просто?» Во время первой же боевой акции Манусян убил сразу несколько человек. Они были вдвоем с Раймоном. У Раймона пистолет, у Манусяна граната. Манусян достал гранату, зубами вырвал предохранитель и швырнул гранату прямо в группу немецких солдат. Немецкий офицер увидел Манусяна и схватился за оружие, но выстрелить не успел. Через 6 секунд граната взорвалась. Несколько солдат рухнули на землю, Офицер, оглушенный, стоял на месте. Его застрелил Райман. Они же убили Юлиуса Риттера, который отвечал за вывоз французов в Германию на принудительные работы. Попытались убить и коменданта Большого Парижа, генерала фон Шаумбурга. Он подписывал приказы о бойцов сопротивления и заложников. Райман бросил бомбу через полуоткрытое окно генеральского автомобиля прямо на колени водителю. Но Шаумбурга в машине не оказалось, вместо него погибли три человека, которым он в тот день одолжил машину. С июня по октябрь 1943 года обе группы провели 170 боевых операций. В основном пускали под откос поезда с немецкими грузами и нападали на немецких солдат. Обозленные немцы вместе с французскими полицейскими искали бойцов сопротивления по всему Парижу. Однажды вечером Манусян встретился с партийным связным. Манусян говорил, что проводить операции становится все рискованнее. Партизаны и иностранцы ощущали себя в изоляции, им никто не помогал. Не хватало взрывчатки, оружия давали мало, но и оно часто оказывалось неисправным. Они понимали, что немцы и полиция идут за ними по следу. «Мы все засветились», — взволнованно говорил Манусян. «Вот-вот нас всех арестуют». Вам надо перевести нас в другое место. Связной отрезал. Партия желает, чтобы вы все выполняли свой долг. Я тебя предупреждаю, что первый, кто посмеет покинуть Париж, получит по заслугам как дезертир. Манусян мрачно сказал. Тебе, товарищ, нужны лишь наши трупы. В октябре был арестован политкомиссар боевых отрядов Парижа. Он не выдержал пыток и заговорил на допросах назвал имена и явки. Гестапо организовала ему ложный побег, и он работал на немцев, выдавая бывших товарищей коммунистов. 16 ноября Манусян был арестован. В камере после допросов Манусян пытался понять, почему провалилась его группа. Конечно, бойцы выбились из силы, стали неосторожными, но только ли в этом дело. После войны стало известно последнее письмо, которое за несколько часов до казни, Он написал жене, «Я прощаю всем, причинившим мне боль, или хотевшим причинить мне боль, я прощаю тех, кто нас предал, чтобы спасти свою шкуру, и прощаю тех, кто нас продал». Тот, кто нас предал, — это, надо понимать, тот политкомиссар, который сотрудничал с гестапо, а кого он имел в виду, говоря тех, кто нас продал? Эти слова — ключ к провалу группы. Манусян имел в виду французских полицейских, которые за деньги помогали гестапо, или же своих начальников в Компартии, которые ничего не сделали для того, чтобы спасти бойцов-иностранцев от провала. Активное участие Коммунистической партии Франции в движении сопротивления должно было заставить страну забыть о позорном сотрудничестве коммунистов с нацистами в период между октябрем 39 и июнем 41. Но Компартии не хотелось признавать, что самыми активными бойцами сопротивления оказались иностранцы, поляки, евреи, армяне, немцы. После войны партийные лидеры не вспоминали своих погибших товарищей с их труднопроизносимыми иностранными именами.